Глава двенадцатая. Потайной ход. Братья Харди осторожно пробирались вперед по скользким камням. Вдруг раздался громкий всплеск. Этот Джо оступился и соскользнул в воду. «Ты цел?» — спросил Фрэнк, тут же кинувшись к брату, стоявшему на мелководье у края утеса. «Ага. Мне сперва показалось, что я вывихнул лодыжку», поморщившись от боли, ответил Джо. «Но вроде бы обошлось». «Давай руку!» – прошептал Фрэнк и проворно затащил Джо обратно на каменистый уступ. От входа в туннель их изначально отделяло ярдов двадцать пять, не больше. Но карабкаться по скользким камням было до того сложно, что это расстояние казалось и вовсе бесконечным. В тени крутого утеса было темно, хоть глаз выколи. Шум волн бьющихся о скалы навевал тоску и дурные предчувствия. «Ну и дела!» — недовольно проворчал Джо. «Эдак мы никогда не дойдем!» «Да ладно тебе!» — возразил брат. «Осталось чуть-чуть!» «Надеюсь, Тони и Чет уже скоро прибудут с подмогой!» — заметил Джо. «Как-никак дело не шуточное!» «Не шуми!» — едва слышно осадил его Фрэнк. «Если туннель охраняется, нас еще чего доброго схватят!» Они уже успели добраться до входа. Сделав несколько осторожных шагов вперед... Братья обнаружили, что узкая полоска суши между водой и подножием утеса покрыта густым кустарником. Фрэнк посмотрел на Джо. «Если будем продираться сквозь кусты, нас точно услышат», — прошептал он. «Если, конечно, мы тут не одни». «Ну и что же нам делать?» — тихо спросил Джо. Фрэнк, стоявший на камне у самой кромки воды, опасливо опустил в нее ногу. «Тут не глубоко», — сообщил он. «Думаю, можно пойти вброд». Придерживаясь за каменистую стену, они зашагали вперед. По счастью, вода едва доставала им до колена. В этом месте и впрямь была отмель, которая тянулась вдоль всего утеса. Сердца тревожно колотились у братьев в груди. Что же их ждет впереди? С самого проникновения в туннель они не уловили ни звука. Видимо, пассажиры шлюпки уплыли в какое-то тайное убежище. «Все-таки рискну и включу фонарик», — прошептал Фрэнк, когда они добрались до озера. «Без него мы тут ничего не найдем». Он достал из водонепроницаемого футляра фонарик, который всегда носил с собой, и зажег. Желтый луч заскользил по водной глади. Шлюпки нигде не было видно. «Как же те двое отсюда уплыли?» — спросил Джо. «Как думаешь, может, тут есть еще один выход?» Фрэнк посветил на крутые каменные стены, окружавшие озеро. «Не похоже. Мне кажется, они где-то припрятали лодку. Давай хорошенько поищем». Братья зашагали вдоль озера, раздвигая ветви кустов и заглядывая под них. Добравшись до самой дальней из стен, они уже успели отчаяться, но тут Фрэнк, направив свет фонарика на очередной куст, хрипло воскликнул. «Гляди! Дверь!» взволнованно прошептал Джо. Дверь была замаскирована до того умело, что и при дневном свете ее было никак не разглядеть, разве что с очень близкого расстояния. Но яркий свет фонарика отчетливо высветил искусную завесу из веток и листьев, резко бросившуюся в глаза на фоне темных камней. «Ну, теперь-то все ясно», — заключил Джо. «Те двое ушли через эту дверь. Интересно, куда она ведет?» Побоявшись, что их заметят, Фрэнк выключил фонарик и только потом дернул за ручку двери. Открывал он ее осторожно и медленно, дюйм за дюймом, опасаясь, что за ней их ждет яркий свет и люди. Но их встретила темнота. По счастью, дверь ни разу не скрипнула. Фрэнк снова зажег фонарик. Впереди поблескивал небольшой водный канал, футов 10 в ширину и 25 в длину. Вдоль его края тянулся выступ. В самом конце виднелась крохотная пристань, которой была пришвартована шлюпка. «Восхитительно!» — прошептал Джо. «И все это, видимо, не вчера соорудили. Как думаешь, а можно отсюда попасть в дом Поллита?» «Если так, то старик, возможно, был сообщником контрабандистов», — заключил Фрэнк. «А вдруг Снатмен — это и есть его племянник?» Воодушевленные этой новой догадкой, братья выбрались на выступ, оделись и тихо зашагали вперед. Добравшись до пристани, они огляделись. Фрэнк снова включил фонарик и посветил на стены. «Гляди-ка!» — прошептал Джо. Прямо перед ними в скале была прорублена арка. За ней виднелась крутая каменная лестница. У братьев перехватило дыхание от восторга. «Нашли!» — прошептал Фрэнк. «Видимо, это и есть потайной ход». «Да!» — согласился Джо. «А судя по тому, какое расстояние мы с тобой преодолели, мы сейчас, видимо, прямо под домом Поллита. Так давай поднимемся!» Свет фонарика отбрасывал причудливые тени на каменистые стены потайного хода. С них капала вода. Братья нырнули в арку и осторожно начали восхождение по лестнице. Фрэнк освещал им дорогу своим фонариком. Вскоре они увидели, что ступеньки ведут к тяжелой двери, встроенной прямо в скалистые стены. Над головами у братьев простирался один только каменный потолок. У двери Фрэнк и Джо замерли в замешательстве. Оба думали так. Если за дверью нас ждет банда контрабандистов, то нам отсюда уже не выбраться. Но должны же мы отыскать папу. Фрэнк шагнул вперед, прижался ухом к двери и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Он выключил фонарик и осмотрел все щели между каменными стенами и дверью, чтобы проверить, есть ли за ней свет. Света не было. «Кажется, внутри никого», — сообщил Фрэнк брату. «Давай попробуем ее открыть». Фрэнк потянул за засов. Дверь не поддалась. «Кажется, заперта», — прошептал он. «Попробуй еще разок. Может, просто заело». Фрэнк снова попытался сдвинуть засов, прижав дверь плечом. С гулким щелчком, эхо которого тут же разнеслось по всей лестнице, засов сдвинулся, а дверь распахнулась. Джо шагнул было вперед, но Фрэнк остановил его жестом. «Погоди, вдруг кто-то придет на шум». Братья замерли, напряженно вслушиваясь в малейший шорох. Но ответом им была тишина. Понадеявшись, что рядом и впрямь никого нет, Фрэнк зажег фонарик. Ослепительный луч прорезал тьму и высветил мрачную пещеру, зиявшую в самом сердце утеса. «Интересно, — подумали братья, — природная ли она или ее выбили специально? Пещера была забита коробками, тюками, свертками». Ими был усеян весь пол и заставлены стены. «Добыча контрабандистов» пронеслось в мыслях у братьев. То обстоятельство, что на большинстве коробок виднелись зарубежные этикетки, только подтверждало эти подозрения. В полной уверенности, что пещера пуста, братья переступили порог и огляделись в поисках новой двери или прохода. Но так их и не нашли. Неужели это конец пути? «Нет, это невозможно», — подумали юные детективы. «Иначе куда подевались те двое?» Некоторые тюки были покрыты отрезами великолепного шелка. То тут, то там небрежно валялись рулоны с виду очень ценной ткани. В углу высилась башня из четырех коробок. Фрэнк случайно задел одну из них фонариком, и в пещере раздался глухой стук. «Она пустая», — удивленно прошептал юный сыщик. В голову ему вдруг пришла неожиданная идея. «А что, если башенка из коробок нужна только для того, чтобы спрятать проход в еще один тайник?» Он поделился подозрением с братом. «Но как те двое сумели завалить вход коробками с наружной стороны? Они же ушли внутрь!» — заметил Джо. «Они еще и не на такие выдумки гораздо!» — заверил брата Фрэнк. «Давай сдвинем коробки и посмотрим, нет ли за ними чего!» Фрэнк снял верхнюю коробку. Она оказалась легкой, как перышко, и он без усилий ее переставил. «Так я и думал!» — с торжеством воскликнул Фрэнк. Луч фонарика высветил верхушку двери, скрытой от любопытных глаз. Не теряя времени даром, братья сдвинули остальные три коробки. И тут Фрэнку и Джо, наконец, стало ясно, каким образом контрабандистам удалось замаскировать дверь снаружи, если они скрылись за ней. К нижней части двери была приспособлена тоненькая деревянная платформа, расположенная параллельно полу. На ней-то и высились коробки. Хитро похвалил Джо. Получается, стоит только выйти из пещеры и прикрыть за собой дверь, коробки вместе с платформой сдвинутся так, что будет казаться, что они стоят на полу. Вот-вот. А теперь давай-ка выясним, куда ведет дверь, предложил Фрэнк. Он выключил фонарик и с огромной осторожностью приоткрыл дверь. Она не издала ни звука. Впереди снова сгущалась темнота. «Настоящий лабиринт», — прошептал Фрэнк, снова посветив фонариком. Впереди показался еще один канал с каменистым уступом вдоль стены, который тоже заканчивался лестницей. Вдруг Фрэнк вытянулся в струнку и, предостерегающе, тронул брата за руку. «Голоса! сообщил он шепотом и выключил фонарик. Братья напряженно прислушались. Вдалеке и впрямь зазвучали мужские голоса. Сперва разобрать слова было невозможно. Слишком уж далеко они раздавались, но постепенно их громкость нарастала. А следом, к ужасу юных детективов, послышались и шаги. Братья кинулись назад в потайную пещеру. «Дверь! Скорее!» — прошептал Фрэнк. Они тихонько ее закрыли. «А теперь коробки. Если бандиты зайдут сюда, они сразу заметят, что они сдвинуты». Фрэнк опять зажег фонарик, но прикрыл его ладонью, чтобы свет бил не так ярко. Джо вернул пустые коробки на платформу, прибитую к нижней части двери, стараясь действовать как можно проворнее и тише. Тем временем шаги становились все громче. Наконец и верхняя коробка вернулась на законное место. «Бежим к дальней двери!» — прошептал Фрэнк на ухо брату. Они кинулись к выходу на лестницу, по которой и попали в пещеру, но не успели до нее добежать, как на двери за стопкой коробок залязгал засов. «Не успеем!» — испуганно прошептал Фрэнк. «Давай прятаться!» Свет фонарика выхватил из темноты коробки, стоявшей неподалеку от двери. Кто-то положил на них слегка размотавшийся рулон тяжелого шелка, края которого свисали до самого пола. Братья проворно спрятались за коробки и прижались спиной к стене. Они едва успели спрятаться и выключить фонарик Фрэнка, как вторая дверь распахнулась. «В той партии, которую нам доставили три недели назад, есть кое-какие лекарства», — сообщил хриплый голос. «Переправим их наверх». Берг пообещал, что быстро все сбудет. Бестолку их тут оставлять. Надо освободить местечко для новой партии. «По рукам», — ответил его спутник. «Еще что-нибудь возьмем наверх?» «Нет, сейчас свет зажгу». Раздался щелчок, и пещеру залил яркий свет. Оказывается, сюда провели электричество. Братья Харди сжались в комочек в своем укрытии и испуганно затаили дыхание. Неужели их обнаружат? К коробкам, за которыми они прятались, стали медленно приближаться шаги.